Март 1994 года. Дедушкино предупреждение. В моей семье все видели привидения. Моему брату Полу являлся дух молодой девушки. Она расхаживала по его дому в одежде викторианской эпохи. Моя мама Франц видела в своей спальне голубые огни. А мой папа Терри когда гостил у своей бабушки и дедушки, видел призрак старого китайца. Все эти истории, однако, бледнеют по сравнению с тем, что в апреле 1981 года явилась мне и моему отцу и спасло нам всем жизнь. Мне тогда было 18 лет, и я находилась с родителями на барже, стоявшей в лондонском ридженс канали Однажды я спокойно спала в своей маленькой каюте, расположенной в носовой части баржи, но в два часа ночи неожиданно проснулась, отчетливо услышав голос моей бабушки Ирен. «Сегодня мой день рождения», — сказала она. «Это действительно было так. Вот только она уже год как умерла». Я огляделась по сторонам. Все было тихо, только с другого конца баржи слышался приглушенный смех моих родителей, смотревших какую-то телепередачу. Все выглядело вполне естественно. А так как я очень любила свою бабушку, то совершенно не испугалась. Наоборот, мне стало интересно. Я не сомневалась, что слышала голос своей бабушки, но поблизости никого не было. Где же она? Бабуля, если ты здесь, покажись. Смело сказала я. Как только я это произнесла, на противоположной стене появилось белое облако. Оно мерцало и пульсировало, а затем обрело черты моей бабушки. На ней было белое шелковое платье с приколотым на правом плече букетиком из оранжевых лилий. Бабушка улыбалась и была похожа на ангела. Я смотрела на нее секунд десять, после чего вдруг почувствовала, Сильнейшую усталость. Когда моя голова коснулась подушки, я успела подумать, что эта сонливость вызвана некой невидимой силой. Через два часа я, вздрогнув, проснулась и сразу вспомнила, что случилось. Я тут же пришла в ужас. В обычной жизни я довольно пуглива, особенно если дело касается привидений. Вскочив из постели, я с криком бросилась к родителям. Когда они спросили меня, что случилось, я начала лепетать о том, что в моей каюте появился призрак, бабушки Эрэн, и что больше я там ночевать не буду. Сначала мои родители просто посмеялись над моим рассказом и сказали, что мне все должно быть приснилось, но это лишь укрепило мою решимость. Я была твердо уверена в том, что видела бабушку. Чувствуя, что меня не так уж легко успокоить, мама посмотрела на отца и сказала, «Терри, расскажи, Шарон, то, что ты мне только что рассказал». Тогда он сообщил мне, что два часа назад, когда они смотрели телевизор, ему послышался голос бабушки Ирен, велевший ему проверить Швартовы. Сначала моему отцу не хотелось покидать уютную каюту. Но потом он все же вышел наружу и был рад тому, что так поступил. Шедший днем сильный дождь ночью ослабел, в результате чего уровень воды в канале резко упал. И швартовы сильно натянулись. Баржа разве что не висела в воздухе. Если бы со своим предупреждением не появилась бабушка Эрен, наша баржа... Сорвалась бы вниз, перевернулась, и мы оказались бы в мрачных глубинах канала. У меня нет сомнения, что дух бабушки Ирен явился для того, чтобы предупредить моего отца. Тем самым она спасла нашу семью от мучительной смерти. А то, что она также явилась мне, наполняет мое сердце особой нежностью. Шарон... Кэмпл, Лондон, Англия. Май 1977 года. Ночной посетитель. Я сидела и смотрела 11-часовые новости, а моя соседка по комнате гладила. Как только она покончила с Глашкой, я сразу же слегка задремала. и мне приснилось, что возле входной двери возится какой-то коренастый, низкорослый тип, стриженный под ежик. Я сразу проснулась с криком «Не открывай дверь!»